Глава 15. Прыгнув в огороженный красивым бортиком портал, я пережил несколько секунд полной темноты и вылетел в пещеру, где новое заклинание тут же меня подхватило и опустило на край медленно вращающегося каменного круга диаметром метров пять. Это я подкинул идейку студентам, вспомнив земные канатные дороги, как проще всего расчищать площадку для приземления перед следующими пассажирами. При зарелом размышлении я и аудиторию для лекций тоже решил перенести в пещеру, чтобы не терять время на переход туда-сюда. Студенты было вознамерились прокинуть канал транспортатора и туда, но я запретил. Трасса пересекала несколько этажей и могла случайно затянуть какого-нибудь бедолагу в себя. Поэтому теперь центр пещеры был оборудован кафедрой и рядами парт. Этакий небольшой форум. Посмотрев на часы, я скомандовал. «Время! Мисс Полберг, будьте добры, напомните вон тем сильно увлеченным господам, что помимо исследовательской работы у нас существуют и обязательные занятия учебной программы». Подождав, когда все отложат свои эксперименты и рассядутся по местам, я рассеянно погладил сплошной металлический верх клетки, в которой, прыгнув к прутьям, на горке земли сидела пшеница, Я разобрался, откуда у нее такие хищнические инстинкты проснулись. Недолго думая, мои архаровцы внедрили в нее механизм быстрого роста клеток от местного аналога венериной мухоловки. Вот только сделали это слишком грубо, перенеся весь механизм целиком. Так что пшеница была теперь не прочь полакомиться и мясными закусками. Пришлось объяснять, что помимо интродукции растений, существует еще и молекулярная селекция. Это было полным сумасшествием, если смотреть со стороны обычного жителя Земли, но местные маги-ботаники такие умели работать с растениями на генном уровне, при этом совершенно не понимая принципов этой работы. Попросту говоря, владея инструментами, но не владея никакой маломальски серьезной теоретической базой, Я и сам, честно сказать, в теме генной инженерии и селекции отчаянно плавал. Но я же историк, поэтому некоторые аспекты вопроса были мне известны. И вот тут, изучая вопрос, я столкнулся с огромным разрывом между теорией и практической работой. Еще одно наследие древних, как я это понимал. Специальные заклинания для молекулярной селекции, которые ботаники знали, как применять, и примерно предполагали, что должны получить. «О, это все фактически методом тыка!» Грубо говоря, с помощью заклинания можно у одного растения выделить ген или группу генов и внедрить в другое растение, после чего смотреть, что получилось. Понятно, что с первого раза получится фигня, как и со второго, Но опыт позволял путем перебора все-таки находить нужную последовательность генов. Ну а дальше шла уже обычная селекция, известная с древности, для культивирования нужных свойств. В случае с пшеницей студенты смогли вытянуть последовательность генов, отвечающую за усиленное деление клеток, но прихватили с собой лишние элементы цепочки которые теперь и грызли безуспешно металлические прутья, попутно пытаясь дотянуться до моей ладони. Итак, тема сегодняшней лекции – «Типичные ошибки исследователя». Да, Силана, существуют типовые ошибки, которые все, в том числе и вы, обязательно совершите. Делятся они на две большие подгруппы – «Ошибки отношения» и «Ошибки действия». — Вот их конкретно сейчас и разберем. И снова меня вызывали к ректору. — Скоро к ней в кабинет как к себе домой ходить буду. Пора уже персональный стул и табличку с именем заводить. — Интересно, — думал я, шагая по коридору, — с чем меня вызывают в этот раз? Неужели, господа военные, созрели на поговорить? Как всегда, армейцы из всего устроили секретность, и точной даты, когда они прибудут навстречу, у меня не было. Сильвия тоже застращала всяким разным, чтобы не смел никому говорить о работе на имперский легион, и вот теперь, возможно, эта неопределенность наконец-то определится. Но зайдя в кабинет, я увидел не делегацию с большими звездами, а нашего ботаника, сухого, длинного, как жерть, мужчину, с короткой темной бородой и светлыми, почти выбеленными курчавыми волосами. Забавное сочетание. Последствие одного из не очень удачных опытов, насколько я знал. Звали профессора ботанологии Силаис Картер. — А вот и вы! — жалочно произнес он, вперившись в меня маленькими злыми глазками. Наш мистер, все лезущий колезущий не в свои вопросы. Спокойно, Силай, спокойно, произнесла Нодерляйн, восседая за столом и несколько раздраженно постукивая пальцем по столешнице. А в чем, собственно, проблема? Посмотрел я на ректора. Этот ваш грант по растениеводству, он должен быть моим. Раздув ноздри, злобно выпалил ботаник. Здравствуйте, приехали! Я упер руки в бока. Значит, пока я не засуетился и не пробил тему, все сидели на попе ровно и не жужжали, а как я выбил финансирование, так слетелись, как пчелы на мед. На готовенькое. Я осуждающе покачал пальцем в воздухе. Нет, коллега, не выйдет. Ищите себе тему сами, а с зерновыми мы прекрасно поработаем и без вас. Но вы даже не профессор ботанологии, гневно воскликнул Картер. Что вы там можете наработать? — Слышал я, как там ваш экспонат чуть полмагистрата не загрыз. Говорят, в местный госпиталь почти десяток пострадавших отвезли. — Меньше слушайте досужие сплетни, — фыркнул я. Между прочим, бургомистр персонально просил меня обучить наш экземпляр лаять и охранять его личный сад. — Вот и учите вашего кадавра, а реальное дело оставьте профессионалам, — высокомерно заявил тот. — Смешно считать, что у вас выйдет лучше, чем у меня, профессор ботонологии. — Сильвия, — обратился он к Нодерляйн, но — Ну ты разве не понимаешь, что без достаточного опыта он просто запорит такой ответственный вопрос? — Да, спасибо ему за то, что смог убедить город проспонсировать разработку. Я ничуть не умоляю талант убеждения и красноречия коллеги, но для всего остального мало уметь только красиво говорить. «Я и только я единственный, кто может оправдать надежды магистрата в таком ответственном деле!» Я аж выркнул от такой наглости. «Я, значит, только красиво говорить умею, а Санта «Распелся тут, подобно соловью!» Еще и по лицу ректорши я понял, что та тоже начинает сомневаться. «А Грант ведь такое дело. Официально он академии будет перечисляться, не мне лично в руки». При желании могут и поменять меня на этого дылду. Нет, так дело не пойдет. Не думал, что среди наших профессоров могли оказаться такие болваны, сердито ответил я. Высокомерные, наглые, да чужих денег жадные. Я болван? Катер выпучил глаза. Да вы невежда и хам! От хама слышу, индюк напущенный. Шлындра, недоносок, горлопан, глиста в обмотках! «Бестолочь!» «Кретин!» Мордофиля! «Держи морда!» Но тут ректорский стол затрещал от удара чем-то тяжелым, и Сильвия, вскочив на ноги, зло заорала. "А ну прекратили! Вы профессора или кто?» «Предлагаю пари», — внезапно успокоился я. «У кого будут лучшие результаты за первый месяц по теме, того и грант». «Согласен», — быстро произнес ботаник, довольно сощурившись. Подумав секунду, Нодерлен кивнула. Вот это уже нормальный разговор. Действительно, пусть победит сильнейший. Через сто дней оба предоставите мне свои образцы. А пока идите и работайте, и чтобы я не слышала ни о каких конфликтах между вами. И пожмите друг другу руки. Мы крепко сжали ладони, глядя глаза в глаза. Пытаясь пусть в таком, молчаливом, но противостоянии выплеснуть накопившееся раздражение и злость. Правда, Силиос долго не выдержал, скривившись и разжав побелевшие пальцы. Передавить мою усиленную благословением пантийского бога ладонь ему не удалось. Попрощавшись с Сильвией, он вышел, а я, глядя ему вслед, покачал головой. «Дурачок, думает, что победит!» Выйдя из-за стола, сбоку подошла и остановилась Сильвия, скрестив руки на груди, с сомнением произнесла «Он опытней!» «Ты же ботаникой не занимался». «Хочешь сказать...» «Взглянул я остро, что его кандидатура тебе нравится больше?» «Нет, не хочу». Женщина отрицательно качнула головой. «Но он прав в том, что он профессионал. А у тебя только собственный курс ботаники в твоей академии. А это, сам понимаешь, только азы. Собственно, как и у меня. И еще он прав, что мы не должны облажаться». Эти твои гранты очень перспективная вещь, и мы кровь из носу должны показать, что город не прогадал, ввязавшись в это все. Покажем, обязательно покажем. Кивнул я. Вот только если ты помнишь, новые свойства растений получают долгим перебором вариантов. Бывает кому-то везет, и он сходу натыкается на нужный результат. Но это исключение а правило нам говорит, что требуется от нескольких сотен до нескольких тысяч попыток. А это время. — И что? — покосилась на меня Сильвия. — Он все равно будет быстрее тебя, потому что заклинание наработаны долгой практикой. — Да, в среднем рабочий цикл у него будет короче, но он будет работать один. — А ты? — А у меня тридцать студентов, каждый из которых будет медленней, но все вместе они будут на порядок быстрее. Статистика здесь, на моей стороне. Я улыбнулся, а Нодерляйн только хмыкнула и пробормотала. Об этом ты говорил комиссии в прошлом году, что магические и научные коллективы могут больше отдельных, пусть даже могущественных магов. Именно. И здесь мы это убедительно докажем. Из кабинета ректора я выходил с города поднятой головой. В конце концов, действительно, это соревнование убьет сразу двух зайцев, принесет мне грант и докажет состоятельность моих заявлений. Идеально! А еще через пару дней в академию заявился и самообразовавшийся родительский комитет в лице председательствующей графини и Алисы с Ясулой, решительно шагающих вслед за ней. «Профессор Локарис!» — догнал меня в коридоре Крик Сильвии. И я, отложив дела, тут же направился к ним. Графиня Честер, Магеса Алиса, госпожа Исула. Я церемонно приложился к ручке каждой из дам. Очень рад вас видеть в наших стенах. По лицам всех троих я видел, что им тоже приятно меня лицезреть. Но помимо этого, чувствовалось от них и напряжение со скрытой тревогой. Мать Барри так и вовсе была в своей боевой мантии. Такое ощущение, что готовая ко всему. «Давайте ко мне в кабинет», — предложила Сильвия, и графиня на правах старшей кивнула. «Да, там будет лучше все обсудить». «А вот и решение относительно трупика-некроманта», — довольно подумал я, следуя за ними. «Сейчас они надавят на ректора, и она быстренько своей властью свернет все это ненужное исследование, и вновь настанут тишина и покой». Без вот этой вот нервотрепки и постоянного ощущения надвигающейся беды. В кабинете представительная делегация тут же уселась за приставной столик. Я же остался у двери, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. — Так чем обязаны? — поинтересовалась Нодерляйн, заняв свое ректорское кресло. Женщины переглянулись, и графиня ответила — «Обязаны нашей обеспокоенностью относительно деятельности наших детей». «А, это...» Сильвия тут же повеселела и быстро перевела стрелки на меня. «Так это к профессору Локарису, Новая учебная программа целиком и полностью его рук дело». Наивная, решила, что кинула им кость, как собакам, и теперь вся троица накинется на меня, отстав от нее. Это прям читалось в ее взгляде, который она перевела на меня». Но Златана быстро ее обломала, тут же с нажимом произнеся, «Нет, госпожа Нодраляйн, вопросы у меня именно к вам». кашлянула в кулак ректор, слегка опешив от неожиданности. «Да? И какие?» «Мы серьезно поговорили с детьми, и выяснилось, что вы дали указание им изучать труп с некроаурой». Глаза Сильвии тут же забегали. «Ну, вообще-то, это изначально была их инициатива», после недолгой паузы произнесла она. «Причем они собирались это делать тайно. Я всего лишь организовала присмотр в лице преподавателя в самой академии, чтобы они по незнанию не наделали чего ни того». Нодерляйн показала на меня, снова попытавшись фокус внимания перевести на меня. «Не вышло». «Да?» — протянула, приподняв бровь графиня. А мальчики сказали, что вы не просто дали указание это исследование проводить, но и доложить результаты. Может, я что-то не знаю, но с каких пор в Академии студенты начали изучать некромагию? Я внутренне улыбался. Слова златаны звучали как обвинение. Да, собственно, и легко могли им стать, потому что изучение подобного трупа Вполне можно было приравнять к изучению запретной на всей территории империи магии, и Сильвия это не могла не знать. — От кого кого, а от тебя такого не ожидала? — хмуро произнесла Алиса, с прищуром глядя на давнюю подругу. — Мы же с тобой сами эту сволочь всегда дави... Она оборвала себя на полусловие, а я заметил, как Сильвия буквально закаменела. Похоже, слова той таинственной незнакомки убийцы были недалеки от правды. Имперские боевые магии действительно занимались зачистками всего, что связано с магией смерти. — Ты... вы неправильно поняли, — торопливо произнесла Нодерляйн. — Я всего лишь хотел узнать причину, по которой от трупа так вонило. Просто чтобы понимать, вдруг это жертва некроманта, которая мог тайно появиться в городе. Того самого, что в прошлом году выпустил толпу нежити из пещеры под замком, поинтересовалась графиня. Сильвию слегка перекосила, но не хотя, она все же кивнула. «И как? Выяснили?» — уточнила Алиса, продолжая буравить взглядом подругу. «Не успели», — облегченно произнесла Магесса. «Вальдамар говорил, что пока особых результатов нет». «И не будет», — жестко произнесла Златана. «Потому что вы немедленно прекратите подобные исследования». «Конечно, конечно», — Закивала быстро ректор. Посмотрев на меня, скомандовала. «Профессор, вы слышали? Немедленно работы прекращаете, а... <coughs> объект уничтожьте!» «Хорошо», — кивнул я. «Сожгу дотла, а пепел развею над морем. Но нужно с парнями поговорить, а то энтузиазм может толкнуть их на повторную попытку. Трупов таких в канализации только я насчитал как минимум пять. А давайте их вызовем сюда» предложила Сильвия, и строго-настрого предупредим в вашем присутствии. Думаю, этого замеет нужное действие. Все согласились, и через пять минут четверка студентов уже стояла перед нами. Мамы строго смотрели на сыновей, что мигом зарабели и уставились в пол. Даже Маршуш, хоть его матери, тут не присутствовала. Я, кстати, подумал, что почему-то с ней еще не знаком. «Недоработка, однако. Надо посмотреть в документах их домашний адрес и обязательно навестить». Минут десять парни выслушивали лекцию о вреде некромантии для здоровья и долголетия, дружно кивая и совсем соглашаясь. А после, когда женский комитет посчитал, что нужный эффект достигнут, я вывел их наружу, оставив дам еще немного поговорить наедине. «Ну вот...» — развел я руками, когда мы оказались в приемной. — Ничего не поделаешь, парни. Придется исследование свернуть. Опасно ей это дело. — А что с трупом? Глухо поинтересовался Барри, похоже, не совсем довольный таким раскладом. — Придется мне его уничтожить. Приказ ректора. Я с деланным сожалением вздохнул. «Понятно — Понятно. Снова как-то неопределенно ответил Ботлер. — Ладно, — встрепенулся я. «Вы возвращаетесь на занятия по физподготовке, а я пойду все уберу». В подземелье к моей импровизированной лаборатории, для очень важных и секретных исследований, я шагал, насвистывая бодрый мотивчик. «Все сложилось как нельзя лучше. Сейчас спалю к чертям останки бедолаги, которому не повезло родиться некромантом, и одной проблемой будет меньше». Зажигающиеся по мере моего спуска магические факелы слегка задрожали, словно от подувшего ветерка. Но это, наверное, немного сбоило заклинание. Магическое пламя даже в ураган будет светить ровно и спокойно. «Потом поправлю», — подумал я, отпирая замок на тяжелой двери. Зайдя внутрь, я закрыл за собой и уже развернулся, готовя свое любимое «Инферно» как внезапно чуть не влетел в сферу магического искажения, пульсирующего вокруг старого жертвенника. Отступив назад, почти прижавшись к двери, я посмотрел туда, за пелину потрескивающего нестабильной магией поля, на тело, что покоилось на плоской поверхности камня. И мороз тут же прошел по моей коже, когда оно начало шевелиться. Поспешно активировав некрозрение, Я увидел, как плотный кокон некроэнергии окутывает тело мертвого некроманта, каналами, похожими на темные щупальца, обволакивая жертвенник и проникая в самую его середину. Класть фонящий некроэнергией труп на место, на котором замучили и убили неизвестное число разумных, осознание некоторой беспечности в поступках пришло ко мне с опозданием. Но ведь он тысячу лет простоял без дела, я же проверял, тут было глухо, как в танке, ни единого следа магии. Мысленно завопил я, закусив губу. Вот только, похоже, магия смерти что-то пробудила, что-то, что было в глубокой спячке и никак не реагировало на другие внешние раздражители, а я сам его, можно сказать, своими руками притащил и уложил сюда. Нужно было что-то делать, и я попытался пробить поле магии огнем. Неудачно. Возможно, будет тут магистр. Впрочем, вся эта канитель была плотно увязана с магией смерти, а значит, мог спасать и магистр. А тело на каменном ложе продолжало меняться. То, что я принял за шевеление, было другим процессом. Гниющая плоть сыхалась, истончалась, уплотнялась буквально прилипая к костям. Тело вытягивалось, выпрямляясь. «Твою мать!» — прошептал я, когда окруженное полем тело нежити пошевелилось уже по-настоящему. Села и открыла провалы глазниц, склубящиеся в них тьмой, повернув голову ко мне. «Лич!» Это и правда была нежить совсем иного порядка, чем та, что заполняла двор Академии. В этой чувствовалась мощь, сила, почти осязаемая физически, давящая аура ужаса. Я вспомнил, что Калистратис говорил про лича, и сглотнул. Бежать, похоже, было бессмысленно. Как говорится, только умрешь уставшим. Сотворив защитное поле, самое сильное, какое умел. Я молча стоял и смотрел на финальное преображение самой сильной из известных наук нежити. Вокруг тела, прямо из воздуха, соткался антрацитово-черный балахон, а верх черепа вытянулся зубцами, словно костяная корона. Под конец и вовсе фигура, когда-то бывшая мертвым некромантом, взлетела вверх и повисла в воздухе, в полуметре над жертвенником. Щупальца, тянувшие силу из жертвенника, втянулись обратно, и ранее нестерпимо сияющий источник силы, находившийся в центре груди, полностью погас, никак не выдавая своего присутствия. Лич, похоже, тоже умел в маскировку. Защитная сфера, искажающая воздух, тоже спала, и мы посмотрели друг на друга. Я, стараясь переборовать страх, А он такое ощущение, что с некоторым не вполне понятным интересом. В наступившей тишине не раздавалось ни звука. Только легкое поскрипывание костей, да еле слышное на уровне инфразвука шуршание личевого балахона, дергавшее нервы. «Рарс!» — вдруг он потусторонним голосом прямо в моей голове. Затем окутался тьмой, превратившись в трепещущий бахромой сгусток черноты, и без звука канул в стену напротив, оставив меня одного. «Гадство!» Выдохнул я, чувствуя, как подрагивают ноги, и наваливается нестерпимое желание плюхнуться без сил на пол. Честно сказать, сердце резко упало в пятки, когда эта тварь раскрыла зубастую пасть. Казалось, еще секунда, и какое-нибудь ужасное смертельное проклятие окутает меня с головой. Но было только это странное слово. Почему же он не убил меня? Ведь любой живой для нежити, что красная тряпка для быка. Но тут мой взгляд вновь упал на мантию, и я понял, что это та самая, что спасла меня от нежити и в первый раз, а затем впитала в себя силу некроманского накопителя». «Лич просто принял меня за одного из своих, некроманта!» Я еще раз вспомнил это слово «РААРХС». Интересно, что оно означает? «Приветствие?» Поюжившись, я решил заняться выяснением позже. Кое-как выбрался наружу, трясущимися руками закрывая дверь, каждую секунду ожидая услышать вой сработавшей сигнализации. Но все было тихо. Поднявшись на первый этаж, я с опаской осмотрел все на предмет разбегающихся криками студентов, но и их не было. На дворе тоже по-прежнему светило солнце, защитное поле не закрывало куполом неба, и призрачные гиганты не сторожили с дубинами закрытые ворота. «Неужели обошлось?» — думал я, обегая периметр и телепортируясь в пещеру но следов отправившегося в свободное плавание лича нигде не было. «А может, он улетел далеко-далеко?» — с некоторой надеждой подумал я. «И Раархс переводится не как «привет», а как «прощай»?» «Было бы неплохо. Очень-очень».